«Есть, есть!» – не сдерживаясь, кричал Чумар. «Они меня услышали! Срочно зовите Пол Никмара! Есть контакт!» Палач зашел в кабинет через две минуты, словно специально караулил где-то в начале коридора. «Так», – тихо сказал он, – «успокойся, не ори! Докладывай, что у тебя!» «Я?» – звук получился резкий, громкий и срывающийся. Поэтому чумор замолк, сглотнул и лишь после этого начал снова. «Я связался с неким Зиппериусом, с надвигающейся на нас планеты, и вот что мне удалось выяснить. Между собой они называют планету Джоунсом в честь их погибшего друга. Сам Зипериус, высокопоставленный офицер теневого правительства». «И главное, он обещал нам прямую связь с Мирером, главнокомандующим всей операцией!» «Что ж, кажется, ты близок к тому, чтобы реабилитироваться за предыдущий провал», — сказал палач, затем обернулся, обращаясь к подручным. «В ближайшее время моя резиденция тут, рядом с Чумором. Оборудовать все по высшему разряду».